тщательно охраняется еще со сталинских времен, когда советская элита, держась поближе к вождю, проживавшему обычно на концевской даче, стала активно осваивать это направление. Собственно дело было, конечно, не только в вожде. Кто же откажется от удовольствия лицезреть великолепные сосновые леса, которыми изобилуют эти места, и живописные виды на Москву-реку, еще не загаженной здесь стоками столицы. В то время целые куски этих берегов вместе с прилегающими лесами отводились под государственные дачи, предназначенные для отдыха особо заслуженных деятелей советского государства. С наступлением демократии заборов и охраны в округе только прибавилось. А новая российская элита оказалась куда более цепкой, чем советская. Если та пользовалась служебными дачами, то новые деятели широко использовали все возможности, предоставляемые приватизацией, для того, чтобы за бесценок прибрать к рукам дворцы для отдыха и поросшие соснами земельные участки, а тем самым укорениться в престижных местах навечно независимо от своего служебного положения в будущем. Концентрация важных персон на землях вдоль Рублевского, а также Ильинского шоссе уже давно достигла такой степени, что охранять приходилось не только отдельные дачи, но и целые поселки. Вся территория была разбита на квадраты и нанесена на секретные планы, имеющиеся у специальных подразделений МВД и службы охраны президент. Непрошенный гость мог наткнуться на патруль в самом неожиданном месте, даже в чаще леса. Пользование любыми плавсредствами в здешних водоемах строго запрещалось, и за соблюдение запрета следила водоохранная милиция. Делалось это, конечно, в первую очередь ради экологии. Но в результате к престижным поселкам со стороны реки не могли подплывать всякие подозрительные типы, а обитатели поселков могли не сомневаться в чистоте воды, в которой они купались. Одним словом, безопасность элитных поселков находилась, казалось бы, на высоком уровне. Такое впечатление вполне могло сложиться у случайного прохожего забредшую в эти места, после того, как у него раз пять проверили бы документы, каждый раз настоятельно советую убираться отсюда, восвоясь. А если бы прохожий вторично попался на глаза одному и тому же охраннику, то его вполне могли бы забрать для выяснения личности. В самом деле, почему гражданин упорно слоняется там, где не живет? И такое могло случиться с прохожим в том месте, которое вовсе не являлось запретной зоной, где жили люди, не большой властью. Разные там секретные физики, генералы и их потомки. Все они появились в элитном районе в советские времена. Теперь он был закрыт для такой мелкоты и пропуском, В заветные угодья теперь служили деньги и близость к узкому кругу обладателей реальной власти. Зато если человек мог сказать о себе, что приобрел недавно дачу в Барвихе, то тем самым он заявлял о своем стопроцентном элитном статусе. А элиту в каждом уважающем себя государстве принято бдительно охранять. Однако если днем... Все в престижной округе дышало покоем. то ночью картина менялась. В лесу среди вековых стволов перемещались какие-то таинственные тени. Пятна лунного света колыхались на траве полян. От берегов реки, поросших густым явняком, доносились подозрительные всплески. И казалось, будто кто-то неслышно перебегает между спящими дачами, где не горело ни огонька. хотя охрана, патрулировавшая территорию особых поселков, давно привыкла к таким эффектам ночного освещения, надежности ей это не прибавило. Даже профессионал, привыкший вести боевые действия в ночном лесу, не смог бы проникнуть им взглядом.